Одно доброе слово может согреть три зимних месяца. В марте 2005 года в Москве прошел чемпионат мира по фигурному катанию. Маленькой Сашеньке, впервые увидевшей по телевизору танцы на коньках, очень понравилась Ирина Слуцкая и ее тройные тулупы. Сначала она попыталась проделать их на диване, а когда ничего не получилось – не переставая, стала упрашивать маму отвести ее на фигурное катание. Снежана держалась пару месяцев, но все же сдалась. На первой же тренировке Саша познакомилась с девочкой Дашей, которая впоследствии стала ее лучшей подругой. «Даша живет на Арбате, я тоже хочу, чтобы мы жили там», заявила она маме и Лере за ужином. «А ты хоть знаешь, где этот Арбат?» Спросила ее снежана. Конечно, знаю. Мы ходили с тобой туда после Нового года, и меня нарисовал дедушка с бородой. Дедушка Гриша его звали. Снежана решила на этом закончить разговор, но от Сашеньки не так просто было отделаться. Так когда мы переедем на Арбат? Снежана надула щеки, выпуская воздух, и закатила глаза. Скорее всего, через пару лет. «Не раньше», – ответила девочке Лера. Валерия год назад продала огромную квартиру в районе аэропорта и купила, опять же в ужасном состоянии, квартиру в Старопименовском переулке, в трех шагах от Тверской. Она планировала сделать там ремонт, продать ее подороже и уже купить им со Снежаной квартиру на Арбате. «И я хочу ходить в школу, куда ходит Даша». «А папу, как у Даши, который зарабатывает миллионы, ты не хочешь?» не сдержалась Снежана. «Хочу!» – воскликнула девочка. «Очень хочу! Он у нее очень хороший, я видела его вчера на тренировке. Он ей принес мороженое и меня тоже угостил. Теперь понятно, почему у тебя с утра горло красное». Лера наложила в тарелку салат и, ухмыляясь, спросила девочку. «А твой родной папочка тебя не устраивает? Куда мы его денем?» Сашенька пожала плечами. «Не знаю. Мой меня не любит, наверное. Я его уже давно не видела». И это было правдой. Альберт исчез из жизни Снежаны и Саши чуть более года назад. «Произошло это так». Альберт кормил обещаниями Снежану и каждую встречу, когда они встречались, обещал поскорей поговорить с мамой о женитьбе. Снежана верила и терпеливо ждала. Но однажды она поняла, что он ее все время обманывал. В основном их встречи проходили у нее на квартире, когда Сашенька была в садике, а Лера уезжала на работу. В тот день Снежана с предвкушением ждала его. Они не виделись почти месяц. Он уехал с мамой к Черному морю и обещал приехать с решением. Дождавшись любимого, она бросилась ему на шею. Суматошно раздеваясь, Альберт бросил на спинку стула свой пиджак и не заметил, как из кармана укатилось обручальное кольцо. Но Снежана увидела и подняла. «Что это?» – спросила, и глаза ее засияли но улыбки на лице любимого не было это мне ты решил вопрос да она радостно запрыгала и надела кольцо на палец оно оказалось ей велико очень велико она с удивлением посмотрела на альберта а он только виновато пожал плечами взял из ее рук кольцо и надел на свой безымянный палец я боялся тебе признаться извини ты женился С ужасом в глазах спросила Снежана. Да, еще три месяца назад. Мама заставила, да? Снежана была невероятно зла и задала этот вопрос, чтобы задеть его. Но Альберт не смутился. Мама познакомила меня с Альбиной, а решение уже принял я. Тогда что же ты сейчас делаешь тут? Альберт пожал плечами. Не знаю. Мячик после того, как упал, катится по инерции. Видимо, я тут еще по инерции. Снежана прикрылась одеялом и указала ему пальцем на дверь. Пошел вон, мячик! Сказать эти слова было легко, и она даже гордилась собой, что не стала унижаться, а выгнала его прочь. Но вот как вырвать его из сердца, как забыть? Когда за ним закрылась дверь, Она опустилась на пол, обхватила колени и зарыдала. Слезы текли ручьем, а она жадно хватала воздух по чуть-чуть, как рыба, выброшенная на берег, и не могла вдохнуть полной грудью. Такой ее и нашла Валерия, повела в ванную умыться, уложила в кровать и, не останавливаясь, гладила по белым взъерошенным волосам. «Это так больно, Лер!» — всхлипывала Снежанна. Мне кажется, что он залез мне в душу и вырвал сердце. Все внутри болит. Ведь я же не бегала за ним. Я же ничего не просила. Порог его дома не обивала. Я уже почти забыла про него. А он пришел, опять разворошил все мои чувства и пообещал мне кучу всего. Я уже представляла себе, как стану его женой, как мы родим еще одного ребеночка, как я буду спать с ним ночью. «Всю ночь. Не 20 минут после секса, а всю ночь. И я буду держать его за руку и класть голову ему на плечо и слушать, как бьется его сердце. И что теперь? Он, он все это делать будет с другой, Альбиной, и она будет его любить. Вот так ей надо. А мы тебя найдем нормального, хорошего парня. Все, прекращай, успокойся, пожалуйста». Это всегда больно, когда ты пытаешься удержать в своей жизни человека, которому ты не нужна. Я знаю, почему. Снежана приподнялась и вытерла рукой слезы. Я некрасива, и у меня эти ужасные волосы. Я пугала, поэтому он меня стесняется и не хочет брать в жены. Я подстригусь наголо, завтра же. Она уткнулась лицом в одеяло, и ее хрупкие плечи вздрогнули от беззвучных рыданий. Валерия ее обняла и стала укачивать, как маленького ребенка. Снежана очень быстро размякла в ее руках и уснула. Утром Валерия приказала ей одеваться и отвезла к стилисту Янику. По дороге она рассказала. Яник голубой, но самый лучший парикмахер в мире. У него стрижется Пугачева, между прочим. Снежана сидела с потухшим безучастным взглядом, ей было все равно, куда они едут и что ей собираются делать с волосами. Я нашла Янику шикарную квартиру на Цветном бульваре, и он для меня сделает все, что скажу. Яник был рад гостям. Взял за руку Снежану и покрутил вокруг себя, как в танце. Затем охватил ладонями ее лицо и покрутил в разные стороны. «Красавица!» – изрек, наконец, и посадил в кресло. «Идеальные черты лица!» «Идеальные! В твоем роду наверняка были графини и маркизы!» «Угу!» – устало согласилась девушка. «Моя баба Глаша была миледи. Снежана скептически отнеслась к Янику, но когда через полтора часа в зеркале увидела свое отражение, обомлела в недоумении. «Это я?» В зеркало на нее смотрела очень даже прихорошенькая брюнетка с нежными пухлыми губками и выразительными черными глазами. Но главное – волосы. Они не торчали, как пружинки в разные стороны а блестящими прядями спадали на плечи. — Да, дорогуша, походи немного темненькой, а как надоест, сделаю тебя снежной королевой. Снежане очень понравился новый образ. Она, не переставая, крутилась дома перед зеркалом и радовалась своему отражению.